С самого утра Эйлен терзала беспокойство и неуверенность. По настоянию Каупервуда она обзавелась секретаршей, тщедушной и усердной девушкой, которая рассылала приглашения, сортировала ответы, выполняла всякие поручения и подчас могла даже дать дельный совет. Фадетта, камеристка-француженка, совсем сбилась с ног, спеша все подготовить для своей госпожи, которой предстояло сегодня надеть два туалета. Один днем, другой между шестью и восьмью вечера. Разыскивая засунутую куда-то ленту или усердно начищая броши и пряжки, она так и сыпала своими «Мон и «Парбле». Эйлин, по обыкновению, немало помучилась, прежде чем решила, что все в порядке. Особенно труден был выбор платья. Портрет, висевший в картинной галерее, словно бросал ей вызов. Эйлин, казалось что сегодня вечером ей предстоит явиться на суд всего общества. В конце концов, она все-таки не последовала совету лучшей чикагской портнихи Терезы Донован и остановила свой выбор на парижском платье от ворта из тяжелого коричневого бархата с золотистым отливом. Оно очень шло к ее волосам и цвету лица и выгодно обрисовывало ее статную фигуру. В том платье были и коричневые и шелковые чулки, и коричневые туфельки с красными эмалевыми пуговками. Сергей Эйлин вначале надела аметистовые, потом заменила их на топазовые. Беда Эйлин была в том, что она не умела все это проделывать со спокойной уверенностью светской женщины. Она не столько управляла обстоятельствами, сколько обстоятельства управляли ею. Часто ее выручали только спокойствие, выдержка и такт Каупервуда. Если Фрэнк был возле нее, она чувствовала себя знатной дамой, умеющей держаться непринужденно в любом обществе. Но стоило ей остаться одной, она тотчас теряла мужество, хотя робость не была ей свойственна. Эйлин никак не могла забыть о своем прошлом. В четыре часа Кент Маккибин элегантный и самоуверенный окинув быстрым, не слишком одобрительным взглядом всю эту пышность остановился в большой гостиной с тайлором лордом который в последний раз осмотрев весь дом уже собирался было уходить чтобы вернуться вечером но задержался увидев адвоката будь лорд и маккебин короче знакомы они вероятно пустились бы в обсуждение предстоящего приема и шансов каупервудов на успех но сейчас не решаясь говорить откровенно, только обменивались общими, ничего не значащими фразами. В эту минуту во всем блеске своей красоты в гостиной появилась Эйлин. Кент МакКибен подумал, что она никогда еще не была так хороша, как сегодня. «Что не говори о по сравнению с этими надутыми ханжами, которых так много встречаешь в свете» с этими хитрыми, злобными, расчетливыми карьеристками, умело спекулирующими своим общественным положением, Эйлен просто восхитительно. Жаль только, что ей недостает уверенности в себе. Ей бы следовало быть чуть сдержанней, чуть холоднее, слишком она простодушна и приветлива. И все же при поддержке Каупервуда она может достигнуть многого. «Очаровательно, миссис Каупервуд! Все здесь совершенно очаровательно!» — заверил он Эйлин. «Я как раз говорил мистеру Лорду, что я в восторге от вашего особняка». Услышав такую похвалу от МакКибена, человека светского, да еще в присутствии Тейлора Лорда, тоже принятого в высшем обществе, Эйлин была чрезвычайно польщена. Она просияла от удовольствия». Одним из первых прибыли миссис Уэбстер и Израилс, миссис Брэдфорд Кенда и миссис Уолтер Райзен Коттон. Они обещали помочь Эйлин принимать гостей. Дамы эти, гордившиеся своей прозорливостью и умением разбираться в людях, не подозревали, какому риску подвергают свою репутацию. Их сбили с толку роскошь, которой окружила себя Эйлин. Растущая известность Скаупервуда в финансовых кругах и великолепие нового дома. У миссис Уэбстер Израилс был такой странный род, что Эйлин, встречаясь с ней, всякий раз поражалась. Да чего же она похожа на рыбу? Однако миссис израильс нельзя было назвать безобразной, а в этот день оживление придавало ей даже некоторую миловидность. Миссис Брэдфорд Кенда в блекло-розовом платье с серебристо-серой отделкой, отчасти скрадывавшим ее худобу, была еще довольно привлекательна, несмотря на свою сухопарость. Она принимала во всем самое горячее участие, полагая, что присутствует при знаменательном событии. Миссис Уолтер Райзем Коттон, несколько более молодая, чем две другие дамы, за годы пребывания в колледже набралась модной учености и считала себя выше предрассудков. Она инстинктивно угадывала, что Каупер Вуды Могут и не найти доступа в высший свет, но они быстро продвигались по общественной лестнице и чего доброго могли обогнать остальных, а потому с ними следовало быть любезны. В жизни порой бывает, как на картинах Монтичелли. Отдельные предметы, фигуры, лица теряют свою обособленность, сливаются в красочное целое и часто исчезают в общем блеске. Новый особняк Каупервудов с огромными до да полуокнами первого этажа, с высеченными из камня тяжелыми гирляндами цветов по фасаду, с резной дубовой дверью подъезда, скрытой в глубокой нише, вскоре заполнился пестрым оживленным потоком гостей. Многих Каупервуд и Эйлин видели впервые. Это были гости, приглашенные МакКибином и Лордом, которых они тут же представляли хозяевам. Площадку у подъезда и соседние переулки были до отказа забиты нарядными экипажами и лошадьми, нетерпеливо грызущими у дела. Все, с кем Каопервуды были маломальски знакомы, приехали пораньше и оставались дольше других, видя, что тут есть на что посмотреть и на что полюбоваться. Ресторатор Кинсли прислал целую армию вышкаленных официантов, которых дворецкий каупервуда расставил вокруг стола столовые выдержанные в красновато коричневых тонах излюбленных в древней помпеи сверкала хрусталем поражая взор великолепием сервировки Платья женщин здесь были представлены все оттенки серого лилового коричневого и зеленого цветов модных той осенью эффектно сочетались с коричневыми тонами вестибюля темно-серыми с позолотой стенами гостиной, с уриком столовой, белизной и золотом музыкальной комнаты и нейтральной сепией картинной галереи. Эйлин, не терявшая твердости духа благодаря присутствию Каупервуда, Первуда, который переходил из столовой в библиотеку, из библиотеки в картинную галерею, беседуя то с одной, то с другой группой мужчин, стояла у входа в зал, блистая своей тщеславной красотой, восхитительная но достойные жалости, воплощение щиты всего показного, жестокого, иметь и не иметь. это разряженная толпа, в которой было больше любопытства, чем дружеского внимания, больше зависти, чем благожелательности, больше придирчивости, чем снисходительности, явилась сюда только за тем, чтобы все высмотреть и все раскритиковать. Правда, даже не понимаю, почему, но ваш дом, миссис Каупервуд, напоминает мне вернисаж», — как бы, между прочим, заметила миссис Симпс. Эйлин уловила колкость, но не нашлась, что ответить, а только вспыхнула от обиды и язвительно спросила, «Вы так думаете?» Удовлетворенная достигнутым эффектом, миссис Симпс горделиво двинулась дальше в сопровождении влюбленного в нее молодого художника, который всегда следовал за ней по пятам. Это замечание, как, впрочем, и многое другое, показало Эйлин, что она еще далеко не свой человек в высшем обществе. Пока что ни с ней, ни с Каупервудом в свете считаться не желали. Она почти возненавидела недалекую миссис Израилс, которая стояла возле нее в эту минуту и слышала замечание миссис Симс. И все же миссис Израилс хоть что-то собой представляла. Миссис Симс удостоила ее кивком и довольно снисходительным, как поживаете. Появление Эдисонов, Следов, Кингслендов, Хоксэма и других уже ничего не могло поправить. Эйлин утратила душевное равновесие. Но когда после обеда молодежь во главе с Маккибоном, он был распорядителем на балу, начала танцевать... Эйлин снова, несмотря на свою неуверенность, оказалась на высоте. Она была весела, смела, очаровательна. Кент Маккивен, слывший великим мастером и знатоком всех тайн и тонкостей Полонеза, вел ее в первой паре этого грациозного праздничного шествия, а за ними второй парой следовал каупервуд с миссис Симс. Эйлин в белом атласном платье, сшитом серебром, в бриллиантовых серьгах, диадеме, ожерелье и браслетах, ослепляла почти экзотической роскошью. Она блистала в буквальном смысле слова. МакКибен был совершенно покорен и рассыпался в комплиментах. «Какое наслаждение танцевать с вами!» — шептал он, наклоняясь к ней. «Вы красивы, как мечта!» «Но мечта не бесплотная. В этом, знаете ли, легко убедиться», — ответила Эллин. «О, если б мне выпало такое счастье!» — шутливо воскликнул он. Эйлин поняла намек и в ответ взглянула на него с дразнящей улыбкой. Миссис Симс, который усиленно занимал Каопер Вуд, сколько ни старалась, так и не смогла расслышать их разговора. После полонеза Эйлин, окруженная шумной, легкомысленной толпой развязной золотой молодежи, повела всех смотреть свой портрет. Люди старшего поколения осуждали обилие вина обнаженных женщин на картине Жерома, висевшей в одном конце галереи, вызывающей яркий портрет Эйлин в другом ее конце и саму хозяйку дома, за которой слишком усердно увивались некоторые из молодых мужчин. Миссис Рэмбо, женщина добрая и благожелательная, сказала своему мужу, что Эйлин, как ей кажется, слишком спешит жить. Миссис Эдисон, пораженная кричащей роскошью и размахом празднества, устроенного Каупервудами и затмившего, если не многолюдностью и респектабельностью, то блеском все вечера у них в доме, заметила мужу. — А Каупервуд, видимо, наживает бешеные деньги. — Так ведь он прирожденный финансист, Элла, — наставительно пояснил Эдисон. — Он спекулирует на бирже и, конечно, наживает и будет наживать большие деньги. А вот примут ли их в свете, не знаю. Будь он один без жены, это было бы проще. Она очень красива, но Каупер Вуду она не пара. Не такая ему нужна жена. Она как-то даже слишком хороша. Ты прав. Мне она нравится, но я боюсь, что она сама себе все испортит. А жаль. Как раз в эту минуту Эйлин, раскрасневшаяся от лести и комплиментов, проходила мимо них в сопровождении двух улыбающихся юнцов. Коппербуду отвели под танцы музыкальную комнату и гостиную, и теперь все устремились в этот импровизированный бальный зал. Навстречу Эйлин неслись звуки музыки, запах цветов, многоголосый говор. Взволнованная она приостановилась на пороге, окидывая взглядом движущуюся, блестящую разряженную толпу. Давно я не видел таких красавиц, как миссис Каупервуд, заметил Брэдфорд Кенда, редактору светской хроники, Хортону Биггерсу. Она, пожалуй, даже слишком красива. А какое она, по-вашему, произвела впечатление, допытывался осторожный Бигерс. Очаровательная женщина, только боюсь, что она недостаточно сдержана, недостаточно умна. Ей бы надо держаться посолидней, она слишком увлекается. Наши зрелые красотки не захотят у них бывать. Рядом с ней они все будут казаться старухами. Если бы миссис Каупервуд была не столь молода и не столь красива, к ней отнеслись бы лучше. Я тоже так думаю, сказал Биггерс. На самом деле он вовсе этого не думал и вообще не способен был к подобным обобщениям. Но теперь он был твердо в этом убежден, ибо так сказал Брэдфорд Кенда.